Блэк и Блэк, мой друг, если еще закатит, да заведет свой рэп. Вот там мы классно оттягивались. Но в тот раз что-то как-то мы собрались, и мне отмазаться не удалось. Тоже пришлось ехать. Типа Сереже надо время от времени и свежим воздухом дышать, как будто в городе я принципиально сижу в выхлопной трубы. Поехали тогда с четырьмя машинами. На нашем Пассате мы в четвером, мама, батя, я и Грав, наш нахальный чихуахуашка. Дядя Влад с женой Леной на своём поджире, дядя Игорь с женой тётей Ирой на новом клёвом Лексусе. У них дела идут хорошо. И дядя Тимур с женой Ната у рани. Такая большая банда собралась все на тачках. Что я тогда поехал, не отмазался. Я уже не помню. Мы ещё попаковались возле дома, когда рядом тормознула тачка дяди Влада. Тогда ещё поджира, не новый, это потом он себе взял классную Шевроле. Вылезли, начали обниматься, тот до да всё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 Так они по году обещают, а не делают и ни в коем случае не гарантируют. Так что, случись, что не по ним, им ничего не предъявишь. Тебе тоже курточку надо взять и кроссовки. Дождевик ещё возьми. Я прогноз смотрела. Скрип термозов и застановившегося рядом поджерчика вылазит радостный Владик. Он в шортах, в цветастой гавайской рубахе разлетайки и сланцах. Его жена тут же начинает с Леной обсуждать что-то косметическое. Лена фигурная дама лет 40 вполне в теме. Привет! Долго ещё? Влад хлопает батю по спине. Сейчас, ща, ща, Владик, видишь, уже почти. Ты палатку взял? Не, у меня же нету. А в прошлый раз, в прошлый раз я у соседа брал. Сейчас он сам куда-то на рыбалку собрался. Да нормально, смотри, какая погода. Я на улице буду, Ленка, в машине. Нормально. Ну, гляди. Наконец вещи были уложены, Олег захлопнул багажник, оглядел УлАДа. Ну ты огурцом пусто, он образовался, как у беременного таракана. Да ладно, пусто. Ничего не пусто, трудовая мозоль. Владик заулыбался, пытаясь комично расправить узенькие плечи и втянуть действительно наметившее пусто. Владик работает программистом в одной весьма серьезной конторе и большей частью действительно ведет малоподвижный образ жизни.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 Кроме того, руки у него заточены как надо, и ремонт у себя он делал сам. Причем ремонт глобальный: со сносом стен, полной перепланировкой и так далее. Владик, ты как-то по пляжному. Да к погода! Хоть бы кроссовки одел. Нафу я! Совершенно искренне изумился Влад. Я ж на машине. А случись что с машиной? Чё бы вдруг? Да и не в пустыне живем, не в глухую тайгу едем. Давай, выдвигаемся что ли?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 Последовательно заставали из объёмнистого багажника Лексуса необходимые для пикника вещи: огромную палатку с помещением тамбуром, надувную лодку и насос, походные кресла и складной алюминиевый столик. Тимур, здоровенный накачанный мужик возрастом под полтинник, лонсоватый и весёлый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 Владик, приветствуемый одобрительными возгласами, торжественно достал из багажника большую кастрюлю с гвоздём вечера, собственноручно замаринованным им шашлыком. Впереди были неоднократные воздействия: купание в чистейшем озере, солнечные ванны, шашлык и посиделки за картами у костра. Вечер обещал быть нетовым. Все более безвязные вечерние разговоры в креслах у костра, сыплющего искрами в темно-синее, но быстро чернеющее небо, вертящийся между сидящих выпрашивающий вкусняшки ненасытный граф. Владик попробовал включить приемник в машине, но веселенькая музыка вскоре прервалась очередным, как нам сообщил наш специальный корреспондент, очередным столкновением молодежи с полицией. Закончились. Щелкнул тумблером, переключился, ну и там тоже. Как сообщил неназвавшийся сотрудник Академии агра культуры, слухи о возможной нехватке продовольствия являются не более чем слухами. Современные успехи агра культуры, помноженные на высокую урожайность и устойчивость к заболеваниям гибридных сортов, позволяют с оптимизмом ещё щелчок. Нефтяники сообщают, что добыча чёрного золота не только не прекращается, но и напротив, наращивается. В первом полугодии ими было добыто Ой, ну давайте хоть здесь без политики. Возмутилась жена Тимура.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 Да брось! Человек за тысячи лет нифига физиологически не изменился. Также хочет кушать, а потом какать. И кушать информацию он не научился, нет. Все больше что-то материальное и поп вкуснее. Мы делали самопалы, трубка, шпингалета. Нынешние играют в контру и разбираются в Хеглер, Кох и М четыре. Теоретически. Да что там, теоретически они даже водить танки и истребители умеют, но только теоретически. То есть не умеют ничего. Так и мы надо. У кого специальность такая водить танк, там, самолёт, тей будут водить. А всем не надо. Так они и свою специальность тоже на ровёт знать только так, теоретически. Ты бы вот хотел, чтобы тебя оперировал хирург с скальпелем в своей жизни не державший, а специальность получивший по роликам в интернете. Ну, ты старику трируешь. Очень хорошо для кожи, ты не поверишь, эффект как от ботукса, но без всяких инъекций.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 Олег молчал, спокойно выжидая, пока уляжется словесная накипь и можно будет продолжать. Ну а что делать, Толяк? Что мы можем сделать? Только и можем, что пока есть возможность наслаждаться жизнью, ну, как бы одно другому ведь не мешает. Если ты в хороший денёк идёшь через дорогу и наслаждаешься погодой, ты ведь всё равно не будешь перебегать дорогу перед машиной, а стережёшься. Меры предосторожности примешь. Ну а какие меры-то?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 Ешкин кот, Олешка, это у тебя много времени в интернете всякой хернёй интересоваться. Ты бы погрузился, как я, в бизнесе, когда поставщики, суки, раз за разом подводят в последнее время. Тебе бы не до умствований было. Олег на раз, два, три сознательно расслабившись, пропустил мимо ушей скрытый упрёк в безделье и вновь. Игорь говорит, есть три вида безделья: ничего не делать, делать плохо и делать не то. Уверен, что всё правильно делаешь. Что тогда постоянно про проблемы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 Ярко-желтый, дутый, с красными стремительными, похожими на молнии вставками. Все ахнули. Пролега забыли. Все сгрудились возле Игоря, чупая комбез и комментируя его на все лады, в основном в самых превосходных выражениях. Комбез и правда внушал. Австрия, фирма, восемьсот восемьдесят полнавесных евро. Зато какая вещь! Игорь со скрываемой гордостью рассказывал, как в этом комбезе катался этой зимой. На горно-лыжном курорте в Австрии, насколько он теплый и одновременно легкий. Это не синтепон, не подумайте, и не полотек. Наполнитель натуральный гагачий пух. Это сейчас себе только президенты позволить могут, и я. Подмигивая радостным выбором, сообщил он окружающим. В нем с угробе спать можно, не замерзнешь, а легкий какой. На, потрогай. Так зимой ложил в багажнике, он ведь ничего не весит.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 В наступившей паузе Игорь недоуменно пожал плечами. Но почему бы и нет, и почему обязательная эвакуация? Да у тебя не из жизни, а сплошная подготовка к выживанию. Вставила Лена. Так всю жизнь и пройдет в выживании. А на что он еще может сгодиться? Вот ты говорил, что он прекрасен для горнолыжного спорта. Наверное, еще для восхождения на Эверест, хотя тут я уже не уверен. Для чего еще?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 Осторожно спросила внимательно слушавшая его Ира же на Игоре. Да ну, Ир, отмахнулся Олег. Честно, если бы завидовал, так бы и сказал завидую ему. Я период понтов давно по жизни проехал. Ты не обращай внимания на форму подачи, ты в мысли вникай. Я ведь не про камбес речь веду, а про ценность и первого рода. И камбес извини, Игорь. Попугающие и рассветки очень уместны на склонах в Куршавели. В случае БП будет не ценностью, а обоюс, а тикчающим фактором. Но «Ну, до Куршавели мы еще не доросли. Дело, на застеснялся Игорь, но Ира вмешалась: нет, давай продолжим. Ладно, богнем с, с камбезом. А что тогда ценностей? У тебя получается, что ценностей это только дешевое и некачественное. Что ватники и сапоги кирзовые? Так что ли?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 Что оказалось, что в руке его джедайский световой меч, достающий до звёзд. Ого, ага. мощность. Дальше режимы, смотрите, несколько, от самого экономичного, что-то в траве посмотреть, кушить в темноте или в палатке подвесить, до вот этого самого на максимум. Три режима промежуточных, потом смотрите, есть режим стробоскопа. Вон включил и повёл в сторону зрителей. Фонарик быстро-быстро запульсировал ярким светом, так что все закрылись от его света руками. А Тамара, жена Тимура, попросила: "Выключи, по глазам бьёт". Вот, если нужно сигнал подать, часто мигающий свет заметен намного лучше непрерывного, даже днём. И ослепить можно в случае надобности. А есть ещё, смотрите, режим SOS. Включаешь, и фонарик сам начинает отбивать SOS-SOS. Не надо жать на кнопки. Удобно, нет?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 Я, кстати, совсем не рекламирую фонарики. Я просто к тому, что если вещь действительно качественная и с нужными функциями, то за неё не грех и приличные деньги заплатить. А в комбезе ты только не обижайся, Игорь. Оцени, сколько от потребительских качеств и сколько от гламура и выпендрёжа. Все промолчали. Олег почувствовал, что получилось жёстко, но по-другому он понимал, их просто не пройдёшь.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 об суц события не вникают, а ещё главное, они пытаются понять, каково было в те или иные времена на сломе эпох людям. Ты знаешь, что в 20-е годы Николаевскими ассигнациями и керенками в деревнях сортиры обклеивали. А ведь раньше это были деньги. Ну ты сравнил. А почему нет? Снова помолчали. Молчание нарушила Тамара. Пойду-ка я спать, надоели вы мне со своей экономикой и ценностями разных порядков. Никому это не нужно и не интересно.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 Первые это люди, которые в теме и с репутацией, и самое главное, не имеют интереса врать, то есть не кормится от существующих властных структур. Их хлеб это их репутация, точность и избываемость их прогнозов, от того их суждения можно учитывать. Да таких и нет, пади. Почему же есть? И не все с руки идёт. Много людей вполне самостоятельных, независимых.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 Впрочем, ладно, утомил я вас. Не хочется, не берите в голову. Алёш! Окрикнул опять из машины Владик. А у меня участок земли есть, в 20 соток и даже с домом. Довольно далеко, правда? Если что, мы туда выживать, картошку посадим. И ты с нами вместе веселее идёт. А-а, сейчас только валенки одinu. В тон ему ответил Олег. Только о веселье я и забучь, всё, ага. Ты когда последний раз картошку сажал? Впрочем, плюнь, мужики. К озеру кто-нибудь ночью пойдёт? Нет? Я тоже думаю, что там ничего ночью делать. Я на дорожку тогда сигналку поставлю от посторонних. Убиравшая продукты со стола Лена, проходя мимо, наклонилась и шипнула ему: "Заминируй ещё. Совсем что ли с ума съехал? Не позорься". Но Олег пропустил её обидное замечание мимо ушей. "А что за сигналка?", поинтересовался Тимур.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 Олег с сыном устроились в своей двухместной палатке, бывалой, с которой год назад ходили в поход, спал в помесном речном. Застегнув сетку от комаров, Олег завозился, устраиваясь на пенках подстилках, накрытых расправленным спальным мешком. Пап, на фига ты им это все зарядил? Ты что не видел, что им это не интересно? Видел, но это же в определенном смысле мой долг, хотя бы попытаться предупредить, пробудить. Ну не удалось. Ну значит судьба у них такая. Я сделал, что мог. Пап, может ты зря загоняешься по этому писсу? Не будет ничего. Олег промолчал. Может это у тебя от общей неустроенности, но ну, от не ладов с мамой и в бизнесе, а? Как тебе сказать, сына? Думал над этим. Я мог бы начать все с нуля, на ровном месте. Знаешь, как говорится, падая и поднимаясь, ты растешь. Ну не лады. Мнение в первой: устроиться куда-нибудь в серьёзную корпорацию на низшую должность и рубиться там на карьеру. Знаешь, у меня бы пошло. У меня нет иллюзий и большинства комплексов, которыми тешится офисный люд. Я вполне работоспособен и предприимчив. Думаю, я бы пробился лет за 5-6 на вполне приличную денежную должность, служебная машина, совещания, секретутка. Плохо, что ли? Плохо.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 В 90-е тоже был своего рода слом старой парадигмы и торжество парадигмы новой. Но что это за новая, нужно было ещё уяснить, и насколько это серьёзно, и надолго ли. А уяснить нельзя, не всматриваясь. Сергеев в полумраке отсвета лежащего под сводом палатки на прозрачной тканевой полочке фонарика завозился, стараясь увидеть лицо отца.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 Громко, отчётливо щёлкнул выстрел капсулы на лесной дороге, совсем рядом за кустами. Олег и Игорь как подбросило. Оба поняли, что сработала сигналика, натянутая леской в проезде на полену, где они обосновались. Какая-нибудь ворона точно попёрлась на сон грядущий в сторону озера. Всего леса им мало. Предупреждал ведь, раздражённо сказал Олег, соображая, стоит ли вылезать и перезарядить сигналику или плюнуть и лечь спать. На второй же назаворчал граф, устроившийся в ногах и уже дремавший. Мысли на матеря тупых тёток, не соображающих куда прутся и забывающих предупреждения ещё раньше, чем их услышали, Олег поворочился, вжкнул молнии противокомаринной сетки на входе в палатку и высунул голову, ожидая услышать голоса женщин и смешки мужиков. Но вместо этого на поляне звучали чужие мужские голоса, совсем чужие.